Глава 24. Фёдор почти допил коньяк и уже собирался отойти ко сну, как услышал, что кто-то предпринимает попытку открыть снаружи дверь его номера. Обнаружив, что заперто, неизвестный сильно застучал по дверному полотну кулаком. Крис достал меч и осторожно пошёл ко входу. "Бро, ты там, открывай!" послышался из-за двери голос Джодака. Фёдор отодвинул массивную шкафду, открыл двери и впустил эльфа. "Прости, бро", с порога принялся извиняться Джодак. "Ситуация возникла непредвиденная, надо было брату помочь, пришлось в одно место смотаться, кое-что порешать". Эльф прошёл на середину комнаты, увидел почти пустую бутылку коньяка, понял, что Фёдор переживает не на шутку, и продолжил объясняться. Я понимаю, ты расстроился, что мы кабанчика упустили, но не парься, бабки мы найдём. Это не такая уж проблема. А вот брату не помочь. Я не мог. Всё нормально, ответил Фёдор. Радость от того, что Джодок вернулся, перекрыла досаду за упущенного кабанчика. Ты надолго вернулся? Что значит надолго? удивился Эльф. Я вернулся, чтобы продолжить наши дела. А там хрен его знает, долго это будет или быстро. Прибавилось у нас дел, сказал Фёдор, мою хорошую знакомую похитили работорговцы. Её друзья пытаются разыскать её и спасти. Нам надо им помочь. Как скажешь, немного разочарованно произнёс Эльф. Просто мне казалось, что ты собирался как можно быстрее Жолде с лаписом спасти, собирался, подтвердил Фёдор. И собираюсь. Только эта девушка помогла мне в своё время окончательно скрыться от преследовавших меня людей Арцея. И чтобы ты понимал, Джо, если бы она мне тогда не помогла, я не попал бы в тот лес и не спас тебя. Понял, бро, ответил Джодак. Спасаем твою знакомую. Где она? Вот тут главная проблема. Никто не знает. Говорят, что её поймали какие-то отморозки, называющие себя призрачными охотниками, и вроде то ли уже передали дальше перекупщикам, то ли планируют это делать со дня на день. Призрачные охотники Джодок призадумался, будто пытался что-то вспомнить. Это выглядело забавно. Цифровой мозг Непися либо владел информацией, либо нет. Что либо забыть и, соответственно, потом вспомнить он не мог физически. Такое поведение, скорее всего, Джодок скопировал у игроков, с которыми общался. "Я слышал про них", сказал эльф. "Действительно, отморозки и реально беспантовая шелупонь. Ничего серьёзного из себя не представляют. Если твоя знакомая ещё у них «Думаю, мы сможем ее вытащить». «Если у них...» — тяжело вздохнул Федор. «Вот с выяснения этого момента мы и начнем нашу операцию спасения». Джодек запнулся. «Кого спасаем? Как ее хоть зовут?» «Я Суня». «Красивое имя». «Давай мы потом обсудим красоту ее имени и прочие маловажные детали». Федор деликатно намекнул Джодеку, что у них не так много времени. «Я Суня». но эльф и сам это понимал. Он ненадолго завис, словно кому-то отправлял персональное сообщение, после чего сказал: "Я сейчас гоняю в одно место, кое с кем перетру. А если без загадочности, Есть у меня один знакомый, Хренбы его забрал. Земляк мой, но он из простого рода. Ни картонка, но и не дворянин. Он тоже давно среди людей трётся, только в отличие от меня, не самыми хорошими делами занимается. Однажды я его поймал за очень плохим делом. Он продавал игрокам квесты-ловушки. Что за ловушки? перебил Джода как крыс. Это когда ты берёшь квест, выполняешь его, думаешь, что скоро получишь нирштеков, а тем временем идёшь в мышеловку, либо к пакашерам, либо, что ещё хуже, к роботорговцам. Удивил, усмехнулся Фёдор. Я так понимаю, тут кто только этим не занимается. Ты не путай, Джодок стал непривычно серьёзным. Вы люди можете делать что угодно, но нам, эльфам, нельзя влезать в такие игры. Есть правила, и их нарушение черевато рашатанием баланса. Эльфы, орки и индигены давным-давно договорились не трогать ваш народ. Ведь если кто-то из наших разподчинит вас, то это нарушит хрупкое равновесие сил. Разумеется, это не значит, что в вашей земле необходимо обходить стороной. Хотя индигены именно так и поступают, но мы, и орки, частые гости на вашей земле. Хотя, конечно, орки дальше приграничных районов не заходят. Да и туда лишь ради торговли, а наш народ частенько у вас бывает. Иногда, хоть это и запрещено, тройственным пактом работничков тут набираем. Но ты сам видел, собираем только реальную мразоту, обычных игроков не трогаем. Я бы не был так категоричен, возразил Фёдор. В первый день моего побега я наткнулся на ловушки в лесу, которые твои сородичи поставили на людей. У меня на глазах троих забрали в рабство. Не в рабство, а на принудительную работу. Джо, прекрати мне зачёсывать. Что за двойные стандарты? Фёдор по-настоящему разозлился. То есть тут у людей рабство, а у вас там у эльфов принудительные работы? «Давай мне еще скажи, что у вас демократия, свобода, толерантность и истинные ценности, а люди все поголовно тупое быдло, злое и агрессивное!» «Ты о чем?» — эльф не понял иронии Федора и его отсылок к делам человеческим, причем очень далеким от игрового мира. «О том, что у нас тут империя зла, а у вас там страна эльфов!» «Но у нас действительно страна эльфов!» — искренне удивился Джодок. «Что-то я тебя не пойму!» «Ладно, проехали!» — отмахнулся крыс. «Давай мне еще скажи, что у вас демократия, Хватит уже болтать, надо что-то делать. Времени нет, считай. В любой момент её суню могут перепродать дальше, и её следы окончательно затеряются. Чем твой земляк может нам помочь? Я же говорю, он с работорговцами тусил, раздавал квесты, ловушки. Люди-то в основном считают, если они получили квест от Альфа, то это часть игрового процесса, поэтому вообще думать не могли, что там подляна может быть. Я когда этирона на этом поймал, пригрозил, что расскажу отцу, если он не прекратит это гнилое дело. Он пообещал. Думаю, всё равно косячит, но надеюсь, что не так открыто и много. В любом случае связи у него есть, и он мой должник. Я написал этирону. Он сейчас в верхней цитадели. Я быстро туда обратно телепортнусь, перетру с ним и надеюсь узнаю, что к чему. Кстати, вы уже решили, выкупать будете или отбивать? Странный ты джо. Удивился Фёдор. Что бы принимать такие решения, нужно как минимум знать две вещи: какой просят выкуп и реально ли отбить. Логично, ответил эльф. Вот эти два момента я сейчас и попытаюсь выяснить. Если, конечно, ясуня твоя у призрачных охотников, потому что в противном случае нам придётся её ещё неизвестно сколько искать. После этих слов Джодик начитал заклинание и под оглушительный хлопок и яркую вспышку растворился в воздухе. А Фёдор подумал, что забыл спросить у товарища, кто такие эти загадочные индигены. Учитывая, что до возвращения Джодыка ничего предпринять для решения накопившихся проблем Крус не мог, он решил немного поспать. Хотя цифровой организм переносил бессонницу намного легче, чем настоящий, но пренебрегать нормой в обязательные 2 часа сна в сутки не стоило. Будильник Фёдор заводить не стал, понимая, что эльф вернётся явно раньше, чем пройдут эти положенные 120 минут. Так оно и вышло. Джодик прибыл через полчаса. Он появился на том же самом месте, откуда телепортировался. Ситуация такая, сказал эльф без долгих вступлений. Эти призрачные охотники реально конченые уроды. Ловят всех, кого только можно, но они не работорговцы, а обычные разбойники. Грабят, убивают, развлекаются. Если кто попадается без защиты, тех сдают уже настоящим работорговцам. Есть ли у них постоянный заказчик на рабов или каждый раз кому придётся пристраивают? Эти Рон не в курсе, но он обещал раздобыть мне координаты их логова, где они ночуют и держат пленных. Это здорово. А он не сказал, сколько времени у него на это уйдёт? спросил Фёдор. Я дал ему на всё сутки. Дал? Ну, скажем так. Я не то, чтобы попросил, Джодак улыбнулся. Просить таких, как эти ромбы, бесполезно. Я велел ему это сделать и дал сутки, но он обещал даже раньше управиться. Будем надеяться, что он держит слово. Будем надеяться, что он не хочет, чтобы о его мутных делишках узнали дома. "Да ты шунтаж из Джо", усмехнулся Крис. "С волками выть, ни одного зайца не поймаешь", важно ответил эльф. Фёдер не понял, то ли Джодок так оригинально пошутил, то ли просто у него в цифровых мозгах перепутались две ранее услышанные поговорки. Но уточнять Крис не стал, а просто сказал: "Тогда будем ждать и надо как-то сообщить об этом Скай. Пойдём для начала спросим у бармена, как часто они у лапочки появляются", предложил Джодок. Заодно по кружке эле пропустим, а то я уже начинаю забывать его вкус. Редко они тут бывают, ответил Фёдор. И вряд ли мы в 6:00 утра бармена там застанем. А я и без бармена себе эле налью. Пойдём? Друзья покинули номер и отправились в харчевню. К огромной радости Фёдора на баре они застали не только бармена, но и Боба-отшельника, который спустился промочить горло в компании своей рыжеволосой подруги. От такого сюрприза у крысы даже закрылось подозрение, что им стало немного вести. "Боб", радостно закричал Фёдор. "Как хорошо, что ты тут остался на ночь". "Согласен", ответил отшельник, улыбнулся и обнял охотницу. "Очень хорошо. Мой друг вернулся. Он раздобыл немного информации. С очень большой долей вероятности я суню у призрачных охотников в течение дня его знакомый добыт нам координаты их базы и Джо туда отправится на переговоры. «Но до этого времени надо, чтобы мы успели обсудить варианты наших действий, как на случай удачных переговоров, так и на случай их провала. Ты можешь сейчас найти Скай и попросить ее как можно быстрее прибыть сюда?» «Это он собрался на переговоры?» — отшельник кивнул на Джодока. «Да», — ответил Федор. «А насколько вообще информации этого непися можно доверять? Не хотелось бы ради порожняка бросать сейчас такую замечательную компанию». с явной насмешкой сказал Боб и прижал к себе свою спутницу. "Про порожняк. Ты брат вей свои и потом будешь рассказывать. Если из-за твоего косяка просёте возможность девку вытащить", спокойно ответил Джодык, чем явно удивил отшельника. "Поэтому отрывай жопу от этой рыжей морковки и делай, что говорят. Я в любой момент могу свалить, а Крис будет ждать её за этим столом, пока она не придёт". Боб не ожидал такой реакции от Непси. Поэтому спорить не стала, просто пообещала своей подруге скоро вернуться, после чего тут же и сейчас выйдя в оффлайн. Молодец, усмехнулся Джодик после того, как исчез Боб. Сообразительный попался. После этого Джодик оглядел охотницу и обратился к ней. Сколько он тебе обещал за ночь, красавица? Каков размер ущерба, я компенсирую. Да пошёл ты, придурок, ответила девушка, допила коктейли и направилась к выходу. Так ты с ним не за деньги, что ли? удивлённо прокричал ей всле Эльф. "Ну тогда прости. Не знал, что у вас всё так серьёзно". Он хотел ей ещё что-то сказать, но поймав осуждающий взгляд Фёдора, не стал этого делать. Скай прибыла лишь к полудню, но зато не одна, а в компании Ставра и щуплого паренька с ником Пересмешник. "Прошу прощения", с ходу принялась она оправдываться. "До утра в игре была, а потом отсыпалась. Боб звонил мне на мобильный, а я не слышала". А я вообще в горах был. Там никакой связи нет, сказал Ставр. Я даже не знал, что я суню в беде. Ставр, парапланерист, пояснила Скай. Мне пришлось его прямо с соревнований выдернуть. Да какие нафиг соревнования, отмахнулся здоровяк. А не раз в полгода проходят, а я суню у нас одна. «Я очень надеюсь, что мы еще успеем ее вытащить». «То, что вы только сейчас прибыли, ничего страшного», — ответил Федор. «Мы еще не получили информацию о местонахождении базы призрачных охотников». «Но можем получить ее в любой момент», — прервал его Джодок. «Поэтому надо, не теряя времени, все обсудить». «Да что там обсуждать?» — удивилась Скай. «Предложим выкуп. Если откажутся, попробуем отбить». «Ну вот, я примерно то же самое думаю», — поддержал девушку-крыс. Других вариантов просто не вижу. Ещё есть вариант её тупо выкрасть, возразил эльф. Если она у них не привязалась, то я могу прокрастца и завалить её. По мне так это вариант лучший. Это было бы идеально, согласился Ставар. "Для вас", поправил его Джодак и улыбнулся. "Но не для нас. Почему?" почти хором спросили Скай и её друзья. Фёдор тоже с удивлением посмотрел на товарища. А вот об этом мы сейчас и поговорим. Джода Креска стал очень серьёзным. Мы хотим, чтобы вы тоже оказали нам услугу. Джо, как ты можешь ставить какие-то условия? возмутился Фёдор. Мы помогаем, потому что нам не безразлична Ясуня. А кто говорит про условия? невозмутимо ответил эльф. Мы по-любому вытащим эту девчонку. Просто пользуйся случаем, я хочу тоже попросить твоих друзей об услуге. Что ты хочешь? Мрачно сказал Ставр: "Того же чего и вы? Помощи при спасении наших друзей из рабства. Нам надо сделать набег на шахту, где они содержатся, и освободить их. Сами мы не справимся, а с вашей помощью появляются шансы". Джо: "Не надо всё смешивать в кучу", опять возмутился Фёдор. Однако эльф не обратил на его слова никакого внимания и обратился к Ставру: "Сколько человек вы можете мобилизовать в течение нескольких часов для спасения вашей подруги?" У нас небольшой клан, ответил здоровяк, но человек 20 точно должны подтянуть. Если ещё знакомых попросим, то до 30-40. Я думаю, таким составом мы справимся, удовлетворённо сказал эльф. Учитывая, что многие из вас довольно прокачанные ребята. Но я не могу гарантировать, что мы сможем собрать такую же толпу для спасения ваших друзей, признался Ставр. Просто я суню, все знают. Поэтому я рассчитываю на такое количество бойцов». «Так», — Федор ударил кулаком по столу. «Мы не будем сейчас обсуждать спасение наших друзей. Когда вытащим Ясуню, тогда вернемся к этому вопросу. Кто захочет помочь, будем благодарны. Но связывать это до кучи мы не будем. Точка». Возникла небольшая пауза, после которой Джодек спокойно сказал. «Можете потихоньку собирать народ. Я, конечно, попытаюсь вашу подругу найти и завалить, но мало ли...» Поэтому эльф неожиданно замолчал, и его лицо стало очень сосредоточенным. Все присутствующие поняли: Джодык читает персональное сообщение. "У меня есть координаты лагеря призрачных охотников", сказал эльф спустя минуту. "Но мой знакомый рекомендует соваться туда вечером, когда там будут их главари. Не вижу причин не воспользоваться этим советом". Думаю, что в 8 вечера оптимальное время для визита. К этому часу будьте готовы к любому варианту развития событий. И желательно, чтобы кто-то из вас был здесь. Пересмешник всё время будет тут, ответил Ставр. Мы со Скай сейчас заскочим в пару мест, где наши тусуются. Потом вернёмся в Риал, будем оттуда собирать народ. В любой момент Пересмешник сможет нас сюда вызвать. До этого времени постоянно молчавший парнишка и тут не проронил ни слова, а лишь кивнул, подтверждая слова своего товарища. После чего Ставр и Скай покинули харчевню. Когда за ними закрылась дверь, Джодок обратился к пересмешнику: "Ты вообще разговаривать умеешь?" "Умею", ответил парень, "но не люблю". "Ну хоть так", усмехнулся Джодок. "Эль будешь?" Пересмешник удовлетворительно кивнул. Общительный эльф позвал официанта и заказал еды и напитков. Через некоторое время подошел паштет с вездеходом и комаром, сформировав окончательный состав компании. Так в шестером они сидели почти до восьми часов вечера. Без четверти восемь Джодек, велев всем быть на готове и пообещав управиться за полчаса, оставил товарищей, чтобы телепортироваться по присланным ему этироном-координатам. Однако по каким-то причинам быстро управиться у Джодека не получилось – Он не вернулся ни через полчаса, ни через час, ни через 2. К 10 часам прибыли Ставр, Скай и Боб Подшельник. Буквально за 10 минут до их прибытия Фёдор получил от Джодака персональное сообщение в виде всего одной фразы: "Она здесь". Это вселило надежду в друзей Ясуни и хоть немного успокоило самого Фёдора, впрочем, успокоило ненадолго. После этого известия Эльф стал недоступен для персональных сообщений. А его имя в интерфейсе у Фёдора высвечивалось полупрозрачным серым цветом, как бывает, когда игрок вышел из игры в оффлайн. И хоть такое уже было, когда Джод гостил у родителей, Фёдору это сильно не успокоило. Он понимал, там в далёком лагере разбойников что-то явно пошло не так. Друзья Ясуни тоже были на взводе. Они решили не расходиться, а ждать новостей у лапочки, составив компанию Фёдору и его товарищам. Восемь человек просидели молча за столом ещё несколько часов. Есть никто не хотел, выпивка была неуместна, а разговор не шёл. Примерно к 3 часам ночи, когда все уже были на грани, в помещение неожиданно вошёл Джодок. Его сердитое лицо было разбито, руки связаны за спиной, а на шее блестел металлический ошейник.